Они поднялись по ступенькам парадного подъезда и остановились перед входом в просторный вестибюль. Изумительные бра чугунного литья, старинные люстра, огни которые бросали блики на панели темного дуба, кое-какая дорогая мебель, цветы, а в глубине — лестница, шедевр неизвестного мастера. — Вот бы пожить здесь, — прошептал инспектор. — Я бы сто раз подумал, прежде чем пустить себе пулю в лоб. Есть же на свете счастливчики, которые даже не понимают этого. Комиссар проследовал через вестибюль и вдруг оказался лицом к лицу с растерянным человеком, напелевшим охотничью куртку прямо на ночную сорочку. — Полиция, — сказал Дрю. — Где тело? Вы консьерж? Проводите нас. — Чудовищно! — хныкал консьерж. — Господин президент выглядел совершенно нормально. Сюда, пожалуйста. — Тут ничего не трогали? — Нет, он в кабинете. Мадам и господин Марсель около него. — Врачей полицию предупредили, но вас не ждали так быстро? — Давно ли вернулась госпожа Фруман? Нет, господин Марсель приехал первым, сам открыл ворота. Он всегда старается нас не беспокоить, он такой добрый. Почти вслед за ним я увидел госпожу. Ее легко узнать, я вышел, чтобы закрыть за ними. Давно ли они уехали из дома? О, да, достаточно давно. Господин Марсель выехал около восьми тридцати, госпожа несколько позднее, пожалуй, часов в девять. А другие? Они еще спят. Старая госпожа де Шамбон живет в левом крыле ближе к парку, Ей больше семидесяти пяти, а господин Ришар не может ходить с тех пор, как произошел несчастный случай. Все глотает транквилизаторы да снотворное. Комиссар остановился. «А персонал? Кто следит за порядком в доме?» «Я и моя жена», — виновато ответил консьерж. «Была горничная, но она взяла расчет в прошлом месяце, когда началась забастовка». «Почему?» «Испугалась». Жозеф тоже ушел. Это был мастер на все руки. Занимался и кухней, и садом. Его по-настоящему жаль. В конце коридора послышался крик. «Успокойтесь же!» «Успокойтесь! Нужно время, чтобы они приехали!» «Господин Марсель», — пояснил консьерж, — «для бедной госпожи это такое потрясение! Вы позволите?» Он побежал к кабинету. «Полиция приехала!» Его кто-то оттолкнул. На пороге появился господин де Шамбонн. На нём было легкое габардиновое пальто. Он забыл снять белое кашне, но, представляясь, не забыл стянуть правую перчатку. Марсель де Шамбон. Комиссар Дрю, офицер полиции Горнье. Шамбон выглядел э таким щеголем, высокий, худощавый, подчёркнуто благовоспитанный. Мужчины поздоровались за руку. "Он там", прошептал Шамбон. Комиссар вошёл в кабинет. Так вот оно что. «Каскадерка», — подумал он, поклонившись молодой женщине, которая стояла, опершись на спинку кресла и прижимая к рту носовой платок. На госпоже Фраман было легкое меховое манто, под которым угадывалось стройное тело, в ушах бриллианты, на шее жемчужное ожерелье, сама — роскошь. Дрёв взглянул на распростертое тело. «Я глубоко сожалею, примите мои соболезнования», — промолвил он, и обратился к шамбону, стоявшему на пороге. «Вы нашли его именно в таком положении?» Можете это подтвердить? Безусловно. Комиссар встал на колени, осторожно приподнял плечо покойного, чтобы открыть лицо. Госпожа Фурман вскрикнула. Увидите ее. Но недалеко. Гарнье, осмотри, пожалуйста, револьвер, — приказал Дрё. Под телом натекла кровь, но большая ее часть пропитала жилет и рубашку. Дрё пощупал руки, они были мягкие. Смерть наступила совсем недавно. Дрё взглянул на часы. — Скоро полночь. По-видимому, роман выстрелил в себя около одиннадцати часов. — Пушка старая, — заметил Гарнье. — С ней, наверное, воевали еще в четырнадцатом и при этом плохо чистили. — Позовите консьержа. — Я здесь, месье, — ответил тот. — Вам знаком этот револьвер? Консьерж испуганно вытянул шею. — Да, кажется. — Вам кажется или вы уверены? — Мне кажется... — Я в этом уверен. Обычно он лежал близко, в библиотеке. Комиссар встал. — Покажите, где? Он проследовал за консьержем соседнюю комнату. Дорогие старинные переплеты, мягкий блеск позолоченных перешков, посередине длинный совершенно пустой стол. Он был здесь, в этом ящике. Консьерж открыл ящик. — Там его больше нет, — сказал Дрё. — Насколько я понимаю, всем было известно, что в этом ящике лежало оружие. — Думаю, да, замок стоит на отшибе, на всякий случай. — Понятно, понятно. Комиссар вернулся в кабинет, развернул носовой платок и осторожно поднял телефон, все еще стоявший на ковре. — Алло, это вы, Мазюрья? — Дрёву телефона. — Бригаду отправили? — Да, судебно-медицинского эксперта тоже. Я сразу принял меры, они вот-вот явятся. Это самоубийство? — Без сомнения. — Вы записали время вызова? — Я имею в виду братскую помощь. — Разумеется, без десяти одиннадцать. — Спасибо. Консьерж и Шамбон, поддерживавший вдову, смотрели на него с тревогой. — Не стойте здесь, подождите меня, — сказал комиссар. — В салоне, — предложил Шамбон. — Прекрасно, в салоне. Сначала позвольте вопрос. — Не бойтесь, чистая формальность. Я ведь должен представить рапорт. — Господин де Шамбон, где вы провели вечер? Кузен принял обиженный вид. — Я? — Я был в кино. В Гали, если вам тут необходимо знать. Он порылся в карманах. — Могу показать билет? — Не стоит. Поймите, мне нужно знать, кто где находился. Ни одна деталь не должна оставаться невыясненной. А вы, мадам? Я была у друзей. Лоузели, это на площади Бессоно. Мы играли в бридж. Благодарю вас. Когда мы получим первые результаты, у меня будут к вам и другие вопросы. Он вернулся к Гарнье, Указал подбородком на револьвер, который инспектор держал кончиками пальцев в бумажной салфетке. «Что еще?» «Ничего, патрон. Выстрелила одна пуля. Как и следовало ожидать. Так, положи его на письменный стол и пойди посмотри, не разбудили ли больного. Может, он что-нибудь слышал?» «А если он спит?» «Не настаивай, оставь его в покое. Потом узнай не хочет ли старая дама сделать заявление». Попроси консьержа, чтобы он тебя проводил, а между делом постарайся выудить из него побольше. Не было ли у старика депрессии, не болел ли он, не был ли в ссоре с родственниками, ну не мне тебя учить, как работать.